Глава пятая. Москва. Золотые маковки. Парикмахер закончил убор императрицы, удалился. Елизавета Петровна, еще не сняв пудерманта, рассматривала себя при свете свеч в зеркале одного из ее золотых чеканных туалетов. Она по-прежнему была румяна. Еще сияли темно серые глаза из-под соболиных бровей. Каштановые волосы отливали золотом. Царица волновалась. Из поезда Иоганна Елизаветы только что прискакал Верховой. Герцогиня будет в Москве через час. Через час. Сколько воспоминаний! Перед Елизаветой Петровной так и стоял покойный ее жених, брат герцогини, епископ Интинский. Императрица из ящичка туалета достала большое кольцо. Алмаз под свечами сверкнул разноцветно. Это вот самое кольцо она когда-то хотела надеть на руку своего жениха. Судьба судила иначе и слезы выступили у ней на глазах. Она на русском престоле. Она властвует великим народом от Балтийского моря до Тихого океана. А счастья нет. Веселая, простая, больше всего любящая Москву и свое родное село Коломенское, она долго, непротивленно, скромно жила при дворах императриц Екатерины и Анны, ничего не домогаясь ни на что не предъявляя прав. Даже тогда, когда скончалась Анна Ивановна и на престол посадили трехмесячного младенца Ивана Антоновича, она по-прежнему оставалась в добрых отношениях с его матерью, правительницей Анной Леопольдовной из Броншвейгского дома. У забытой было русской царевны, однако нашлись доброжелатели. Придворный врач Листок, Изящный, самоуверенный француз, оставшись как-то с ней наедине в ее покоях, настойчиво убеждал ее, что ее права на престол несомненны, что она должна подумать о своих русских. Ведь, уступая Анне Леопольдовне, она дает возможность немцам окончательно обсесть всю Россию, как мухи обседают кусок сахара. Он сообщил ей, что такого же мнения держится и французский посланник в Петербурге Шатарди, который просит царевну принять его тоже наедине, строго конфиденциально. И перед Елизаветой Петровной предстал высокий брюнет, маркиз де Шатарди. Розовый кафтан с бруссельскими кружевами сидел на нем превосходно тупей пудренного парика был перехвачен пышным розовым бантом играя фигурным эфесом шпаги то и дело изящно переступая лаковыми туфлями маркиз развил перед скромной дочерью петра такие планы развернул такие перспективы что у той дух захватила в конце концов шатарди предложил даже средства чтобы оплатить необходимые расходы по захвату престола